Глава 27. Назар. Собираясь на встречу с Олегом, я морально готов ко всему. Понимаю, что вряд ли его информация окажется позитивной, и скорее всего, нас ждут немалые неприятности. Но когда он озвучивает основные факты, становится не по себе. У Ржевцева, можно сказать, свой оружейный картель, и, естественно, про легальность нет даже речи. И с ним работала Полина, уточняю, осознавая масштабы той задницы, в которой мы оказались. Не с ним, а на него, скорее всего, не лично, конечно, поясняет Полянский. Но кто-то из его замов точно должен был с ней выходить на связь. Ну как, я не понимаю, как она связалась с ними. Вариантов на самом деле масса, пожимает плечами Олег. Чуть больше года назад главбух картеля пропал. Ходили слухи, что он стал приторговывать на стороне, и Ржевцев сам же и избавился от крысы. Но были и те, кто считал, что мужик пал жертвой борьбы за долю рынка. Слушаю Полянского и ушам не верю. Будто сводку криминальных новостей осознаю. А ведь это касается непосредственно Поля и Платона. А на самом деле, никто не знает, но думаю, что тогда-то твою жену взяли на заметку. Возможно, кто-то оценил её потенциал. Грамотные финансисты и аналитики на вес золота. То есть у неё отличное портфолио, охреневают его слов всё сильнее. Выходит, она слишком хороша оказалась. Видимо, и вероятнее всего ей сделали предложение, от которого не отказываются. Поля, поля, как же так? Почему не пришла ко мне? Почему не рассказала о том, куда попала? Девочка моя любимая. И ведь она судя по всему, вывозила это всё будучи беременной, а затем и с маленьким на руках. Жуткая беспомощность давит так, что всё переворачивается. Хочется спрятать её ото всех, скрыть и обеспечить безопасность, чтобы ни одна гнида не добралась. Тут э, вот ещё что. Продолжает между тем Олег. Пару недель назад Ржевцев сцепился со Смоловым, устроили передел территории, пока без грандиозной войны, но ходят слухи, что скоро начнутся зачистки. Выходит, Полина сбежала, потому что боялась, что станет разменной монетой. Выходит, что так. Думаю, она в курсе всех финансовых траншей и ниточек, и если получить эту инфу, то Торжевцеву придётся несладко. Твою ж мать. Цжу прикрывая глаза. Я, конечно, подозревал, что легко не будет, но чтобы так. Какие у нас варианты? Честно, никаких. Из этого бизнеса просто так не уходит. Ты и сам должен догадаться. Ах, У меня нет слов. Если уж даже Полянский так легко подвёл черту, то я даже не знаю, куда кидаться и что делать. Ясно. Спасибо, говорю, беря эмоции под контроль. Насчёт оплаты я не шутил. Всё, что требуется оплачу. Однако мужик не торопится соглашаться или отказываться от моего предложения. Молчит, крутит в руках зубочистку. Олег, вообще-то ты, пожалуй, и правда, можешь быть мне полезен, наконец выдаёт он. Чем? У твоей компании ведь контракт с Емельяновым намечается. Есть такое? Сведи меня с ним, просит Полянский. Познакомить? удивляюсь я. Наверное, это странно, но я почему-то был уверен, что связи у мужика куда больше, чем у меня. Или встречу организовать, в ответ тот ухмыляется. Он ведь тебе тоже мешает, а так нет конкурента, нет проблем. Мне требуется пара минут, чтобы догнать тот смысл, который Полянский вложил в свою фразу. То есть ты, ты его хочешь, у меня жена на сносях, тяжело вздыхает Олег. Надо поскорее закончить с заказом, так что если поможешь, так и быть, Найдем выход для твоей супруги. С заказом, тупо повторяю я. А вот, наверное, никогда ещё передо мной не стоял настолько непростой выбор. Это выходит, надо договориться с совестью и что? Продать Емельянова в обмен на безопасность семьи? А я смогу? Смогу потом смотреть ей в глаза, воспитывать Платона достойным мужиком, зная, что сам. Боюсь, что это не ко мне, тихо произношу, ставя точку в собственных метаниях. Возможно, я пожалею об этом, но, когда раздаётся хриплый смех, вздрагиваю и ошарашенно смотрю на Олега. Ты бы видел своё лицо, ржёт тот опять. Нет, зверь точно оценит шутку. «Демьян?» Ага, он самый. Уже поди попрощался в мыслях со своим конкурентом. Продолжает куражиться Полянский. Когда сходит первый шок, первая мысль врезать этому придурку по роже. За шутеечки такие. Ладно, спокойнее, говорит он явно чувствуя мой настрой. Прости, но хотелось узнать. Узнал? мрачно спрашиваю. Именно. Не злись, добавляет миролюбиво. Насчёт Емельянова я, кстати, и не шутил. Мне и правда нужна с ним встреча. Мог бы и сам отследить, но хочется эффект неожиданности использовать. Зачем он тебе должок за ним? усмехается Полянский. Но ты не бойся, валить его мне нет смысла. Да уж, надеюсь, бормочу, продолжаю удивляться происходящему. Так вы знакомы более чем? Тогда не понимаю. Тебе и не надо, просто помоги встретиться. Лады? В общем-то, это не такая большая плата, если подумать. Олег, друг Демьяна, а тот не стал бы подставлять, поэтому я всё же соглашаюсь. Хорошо. Полянский удовлетвотвлённо кивает. Тогда жду время и место. А что насчёт Ржевцева? Есть у меня одна идея, задумчиво произносит он, постукивая по столу вся той же зубочисткой. Но чтобы всё провернуть, было бы хорошо, чтобы к жене твоей память вернулась, иначе можно облажаться. И какой план? Стравить оружейных королей? Вообще я предполагаю наугад, Но судя по лицу Олега, попадаю в цель. А Смолов не такой отморозок, как его конкурент. И с ним можно договориться. То есть надо сдать информацию Ржевцева? И это тоже. Но ещё есть люди, которые недовольны тем, что цены на поставки возросли в последнее время. Логика понятна, но вот на деле сомневаюсь, что всё пройдёт так гладко. И как это всё провернуть? Не торопись, качает головой Олег. «С сколько ничего не выйдет. Да и действовать нужно аккуратно. Теперь, когда ясно, кто замешан, особенно. То есть просто ждать? раздраженно спрашиваю. Пока да. Мне, конечно же, такой расклад не нравится. Хочется обезопасить и Полину, и Платона, и чем скорее, тем лучше. Я тебя понимаю. Неожиданно добавляет Полянский. Семья это святое, но если поторопиться, можно не выгрести вовсе. Оружейный бизнес опасная штука. Я тебя услышал. Все же соглашаюсь с его доводами. А откуда у тебя такие познания? Олег многозначительно усмехается. Профессия обязывает. Я жду продолжения, но его нет, и только по взгляду мужика понимаю, что и не дождусь. На этом встреча наша заканчивается, и я возвращаюсь в офис. Но, откровенно говоря, работать у меня выходит хреново. Все мысли о тех проблемах, которые нарисовались. Так что в итоге плюю и еду домой пораньше. Неосознанно тянусь к сыну и Полинке, зная, что рядом с ними смогу хоть немного расслабиться. Но стоит мне только зайти в дом, как навстречу выбегает Поля, бледная, с потерянным выражением лица, что-то с Платоном. Тут же спрашиваю первое, что приходит на ум: "Нет, но, но что?" Она бледнеет ещё сильнее, а затем резко подходит ближе и прижимается так крепко, будто ищет у меня защиты. Хотел расслабиться, забудь.